Сансё, хозяин Исиуры. Повесть написана по мотивам легенды из старинного буддийского сборника Сэккео Буси, XI век, кинофильм, снятый по этому произведению, режиссер Мидзагути Кун Цзи 1954 год, с успехом прошел по экранам не только в Японии, но также в США и странах Европы. По тракту, пролегающему через провинцию Этиго, брели четверо необычных путников. Женщина лет тридцати, двое детей, четырнадцатилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик, и служанка лет сорока, всячески подбадривавшая уставших ребятишек. «Скоро доберемся до гостиницы и отдохнем». Девочка с трудом передвигала ноги, но держалась молодцом, являя матери и брату пример стойкости. Временами она делала над собой усилия и начинала шагать подчеркнуто бодро. Странный вид путников, тростниковые шляпы и посохи в сочетании с парадной одеждой, уместной разве что для посещения храма, вызывало у встречных недоумение и сочувствие. Иногда на пути им встречались крестьянские селения. Стояла сухая осенняя погода, и по хорошо утрамбованные дороги из камня, песка и глины Было намного легче, чем вдоль берега моря, где ноги то и дело проваливаются по щиколотку в песок. Сейчас они как раз поравнялись с скрытыми соломой домами, стоявшими в окружении дубовых деревьев. Светило закатное солнце. «Посмотрите, какие красивые листья», — сказала мать. Дети повернули головы, но ничего не ответили. Откликнулась служанка. Листочки пожелтели, потому что утром и вечером стало прохладно. Скорее бы найти отца», — сказала девочка брату. «Но мы, сестрицы ведь прошли пока совсем немного», — рассудительно ответил тот. «Да, нам предстоит еще одолеть горы, потом плыть по реке и по морю. Набирайтесь сил и терпения», — наставительно заметила мать. «Давайте пойдем быстрее», — предложила девочка. Некоторое время путники шли молча. Потом заметили женщину с бочонком за спиной, судя по всему, работавшую на соляных промыслах Сиохама. хама Служанка поспешила к ней. «Скажите, пожалуйста, нет ли поблизости постоялого двора?» Женщина внимательно оглядела путников. «К сожалению, вечер застал вас в неудачном месте. Здесь невозможно найти ночлег». «В самом деле? Какое неприветливое место!» — удивилась служанка. Привлеченные их разговором подошли к незнакомой женщине и дети. «Да нет, люди у нас отзывчивые, добрые, но вышел новый указ правителя провинции. Вон там, посмотрите». В периоды Нара и Хэйян правителем провинции именовалось высшее чиновное лицо в какой-нибудь местности, соответствует современному понятию губернатор. Она указала в том направлении, откуда они пришли. У моста выставлена табличка, где все подробно написано. В округе появились разбойники, торговцы людьми, поэтому оказывать приют незнакомым лицам строго запрещено. Говорят, семь здешних семейств замешаны в преступлениях. Как же быть? У нас дети, и мы больше не в силах идти дальше. Что вы нам посоветуете? Засветло добраться до Сиахамы вы не успеете. поэтому лучше подыскать подходящее местечко здесь. Идите к мосту, там вы увидите каменную ограду, где складывают сплавленные по реке бревна. Днем там любит играть окрестная детвора. Там можно найти укромный закуток, защищенный от ветра. Сама я работаю по найму у владельца соляных промыслов, а живу вон в той дубовой роще. К ночи могу принести вам соломки и чем укрыться. Госпожа решила послушать, что говорит женщина, и подошла поближе. «Вот счастье! Повезло нам на доброго человека. Заночуем здесь, как вы советуете. А если одолжите немного соломы и какое-нибудь одеяльце, будем вам очень благодарны, лишь бы уложить детей». Женщина пообещала и пошла в сторону рощи, а путники повернули к мосту. У моста ОГ через реку Аракава действительно была выставлена табличка с только что обнародованным указом правителя. Если и впрямь появились разбойники, надо же их ловить, а не запрещать ночлег странникам и не обрекать их мыкаться по дорогам. Иначе не будет порядка. Но указ правителя обсуждать не полагается. И госпожа не обсуждала, только сетовала на судьбу, забросившую ее с детьми в эти края. От моста пролегала тропинка к воде, где жители стирали белье. Спустившись по ней, путники вышли к каменной изгороди, за которой находился склад бревен. Любознательный мальчик отважно шагал впереди. Обойдя склад, они обнаружили выложенные из бревен некое подобие пещеры. Мальчик сразу же залез в нее, в самый ее конец, и позвал сестру. — Подождите, — сказала служанка, — сняла со спины котомку и достала из нее какую-то одежду, чтобы постелить на бревна. Как только госпожа устроилась на этой подстилке, дети прильнули к ней с обеих сторон. С тех пор, как они покинули родной дом в Синабугории, провинции Ивасира, им доводилось ночевать и похуже, правда, у них всегда была крыша над головой. Но нужда приучит ко всему. так что они особенно не отчаивались. Вслед за одежкой служанка вытащила из котомки припасенную на первое время еду. Огня разводить не будем, чтобы не привлекать к себе внимания. Сейчас я схожу попрошу кипяточку у хозяина соляных промыслов. Может, заодно раздобуду соломы и одеяло. Заботливая служанка ушла, дети с аппетитом ели рисовые колобки и сушеные фрукты. Вскоре Совсем близко послышались шаги. У Батака, это ты? окликнула госпожа, хотя и сомневалась, что служанка успела так быстро вернуться. И действительно, это оказалось не у батака, а мужчина лет сорока необычайно тощий, кожа до кости, с четками на запястье. Лицо, словно у заводной куклы, расплылось в улыбке. Он бесцеремонно, словно в собственный дом, прошел в укрытие. где приютилась женщина с детьми и присел рядом с ними. Дети взирали на него с любопытством, и уж, конечно, им не могло прийти в голову, что это разбойник. «Меня зовут Ямаока Таю. Я моряк», — представился мужчина. Последнее время в округе объявились охотники за людьми. Изловить злоумышленников власти не могут, а потому запретили пускать странствующий люд на ночлег. «Мне жалко этих бедолаг». И я стараюсь им помочь. К счастью, мой дом находится в стороне от дороги, так что никто не узнает, если кто-то у меня заночует. Иногда я специально обхожу лес, заглядываю под мост и забираю к себе тех, кто коротает ночь под открытым небом. Ваши ребятишки, вижу, пробавляются сладким. Ну, разве же это еда? Только зубы портить. Ничего изысканного у меня, конечно, тоже нет, но бататовой кашей накормлю». «Пойдемте ко мне, не стесняйтесь». Нельзя сказать, чтобы он особенно настаивал, но слова его звучали убедительно, а доброта подкупала. Подумать только, из милосердия человек готов даже нарушить указ. «Ваше приглашение заманчиво», — сказала госпожа. «Но из-за нас вы рискуете навлечь на себя неприятности. Правда, покормить детей хотя бы кашей и уложить на ночь под крышей — это ли не доброе дело?» Оно вам непременно зачтется в будущей жизни. Вы истинно мудрая дама. Заключил Ямаока Таю. Так не будем терять время. Идемте. Госпожа, тем не менее, колебалась. Вы не могли бы немного подождать, робко спросила она. Совестно, вас затруднять, но дело в том, что с нами есть еще один человек. Ямаока насторожился. Кто же это? Женщина? Мужчина? Наша служанка, приставленная к детям. Она отлучилась за кипятком и должна вот-вот вернуться. Ах, служанка! Ну что же, подождем. За напускным добродушием Ямаоки Таю скрывалась радость. Бухта Наоэ. Солнце еще прячется за горой Йона-Яма, темно-синяя вода окутана легким туманом. Ямаока Таю заботливо рассаживает четверых путников и отталкивает лодку от берега. Накануне Дождавшись возвращения служанки у Батака, принесшей кипятку в щербатом кувшине, Ямаока Таю повел всех к себе в дом. Таю не понравился у Батака, и она сразу же насторожилась. Между тем Таю повел их в сторону от главной дороги, где густо росли сосны. В доме, крытом соломой, он накормил их бататовой кашей, а потом стал расспрашивать, куда и откуда они держат путь. Когда умавшиеся за день дети уснули, гостеприимный хозяин долго еще беседовал с их матерью у тусклого светильника. Самая я из Васира, рассказывала госпожа, мой муж уехал в Цукуси и не вернулся. Вот и пришлось мне взять детей и отправиться на розыски. У Батака нянчила мою дочку с первого дня ее появления на свет. Она совсем одинока. и потому согласилась разделить с нами тяготы дальнего странствия. Путь предстоит далекий, а мы пока прошли всего ничего. Как добираться дальше, ума не приложу. Посушили? По воде? Вы моряк? Наверное, вам случалось плавать и в дальние края? Подскажите, пожалуйста, как лучше нам поступить? Просила она. С уверенностью, не подлежащей ни малейшему сомнению, Таю решительно советовал добираться морем. Если, мол, не отправятся сухопутным путем, то уже на границе с соседней провинцией Этю им встретится препятствие — отвесный скалистый берег. К тому же там всегда сильный прибой, и путникам приходится пробираться по узенькой тропке, забираться в расщелины скал и ждать там, пока схлынет волна. Тропинка с такими крутыми изгибами, что вы будете постоянно терять друг друга из виду. За выступами скал — Вы не будете видеть детей, а дети — вас. По горам идти тоже опасно. Один неосторожный шаг, и можно сорваться в пропасть. Дорога в Цукуси очень нелегка. Куда спокойнее добираться морем. Если найти надежного морехода, он благополучно доставит вас хоть за сто, хоть за тысячу ри. Ри. Расстояние около 3,927 километра. Сам-то я в западные провинции не хожу. «Но у меня есть надежные знакомые, с которыми я могу вас свести. Давайте прямо завтра с утра и отправимся». Ночью Таю разбудил своих постояльцев, и они еще затемно вышли из дома. Госпожа стала развязывать мешочек с деньгами, чтобы уплатить за ночлег, но Таю отказался. Ничего, мол, не надо, что же касается кошелька с деньгами, то он изъявил готовность взять его на хранение». мол, ценности всегда полагается создавать хозяину гостиницы, а на корабле — капитану. Воспользовавшись гостеприимством Ямао Таю, госпожа считала своим долгом советоваться с ним по всякому поводу. Она была бесконечно благодарна за предоставленный им кров. Еще бы! Он приютил их, приступив тем самым даже закон. Конечно, полностью довериться ему она не могла, но он говорил так твердо и убедительно, что не послушаться его было просто невозможно. Но в то же время в нем было что-то настораживающее, и все-таки госпожа не проявила должной осторожности. Госпожа садилась в лодку ямаоки таю с ощущением неизбежности. Дети зачарованно смотрели на синюю гладь воды, все им было в диковинку. Только у Батака по-прежнему не покидало тревожное чувство. Вскоре, как уже говорилось выше, Ямаоко Таю отдал швартовы. Шестом оттолкнулся от берега, и лодка плавно заскользила по воде. Сначала Таю греб вдоль берега к югу, по направлению к провинции Эттю. Туман постепенно рассеялся, вода искрилась на солнце. Скалистый берег был абсолютно безлюден, волны ударялись о скалы, колыхали зеленые и бурые водоросли. Внезапно из-за скалы показались две лодки и направились в их сторону. Еще издали находившиеся в них люди окликнули Таю. «Ну как? Есть?» Таю поднял вверх правую руку с растопыренными пальцами, один из которых был загнут, что означало «У меня в лодке четверо». Вскоре лодка Таю уже стояла борт в борт с подоспевшими двумя. Хозяин одной из этих двух лодок, Миядзаки Сабура, родом из Миядзаки, провинции Эттю, выставил вперед ладонь левой руки, что должно было означать сумму в пять каммон. «Каммон» — связка медных монет. Старинные мелкие деньги имели в центре отверстие и могли нанизываться на шнур. Пальцы правой руки условно обозначали количество товара. «Смотри сюда!» — крикнул второй лодочник. Сначала он показал всю ладонь левой руки, затем сжал ее в кулак, потом снова разжал и выставил только один указательный палец. Таким образом, этот лодочник по имени Садо Дзира предложил шесть каммон. «Негодяй, не сбивай цену!» — заорал Миядзаки. «А почему ты лезешь вперед?» Садов вцепился в него, лодка накренилась, зачерпывая бортами воду. Таю смотрел на них с усмешкой. «Не суетитесь, никто не останется с пустыми руками». Чтобы пассажирам не было тесно, я поделю их поровну между вами. Расчет по последней ставке. Находившимся в его лодке путникам он велел попарно переходить в другие лодки. Обеди пойдут на запад. Вместе же плыть нельзя во избежание перегруза. Дети пересели в лодку к Миядзаки, их мать и Убатаке — к Садо. Оба лодочника вложили в протянутую руку Таю по связке монет. Потянув госпожу за рукав, Убатака напомнила, чтобы та не забыла взять у Таю свой мешочек с деньгами, но тот проворно оттолкнул свою опустевшую лодку, взмахнул веслами и был таков. «Прощайте, я свое дело сделал. Теперь вы в надежных руках. Желаю здравствовать. Вы, конечно, пойдете рядом, поскольку нам всем в одно место», — обратилась госпожа к Садо. Тот переглянулся с Миядзаки и оба рассмеялись. как говорит бонза из храма Ренге Будзи, большой храм буддийской секты Сингон на острове Садо. Все лодки, в которых мы плывем, — суть ладьи Будды. Все причалим к одному берегу. Далее гребли молча. Садо Дзира держал курс на север, Миядзаки Сабура — на юг. Мать и дети окликали друг друга, но дистанция между ними все увеличивалась и увеличивалась. Обезумевшая от отчаяния мать посылала вдогонку детям свои последние наставления. «О горе! Нас разлучают! Андзю, храни амулет святого Дзидзо Самы!» Буддийское божество, Бадхисатва. «Дзусио, береги подаренный отцом меч! Держитесь друг за друга!» Девочку звали Андзю, ее брата Дзусио. Дети взывали к матери, но голосов уже не было слышно. Можно лишь было видеть их раскрытые, как у птенцов, рты. У Убатака без конца повторяла, обращаясь к Садо Дзиро. «Как же так, господин капитан?» Но он не обращал никакого внимания, и тогда у батака вцепилась в его похожую на сосновый ствол ногу. «Господин капитан, что же это получается? Нас разлучают с барышней и молодым барином. Моя госпожа этого не перенесет. Смилуйтесь, гребите в ту сторону, ради всего святого». «Замолчи!» — гаркнул Садо и пнул ее ногой. Убатака упала, ее длинные волосы разметались по дну лодки. «Это пережить невозможно. Простите меня, госпожа!» С этими словами Убатака бросилась в море. «Стой!» — лодочник пытался ухватить ее за платье, но было поздно. Сняв с себя накидку, госпожа протянула ее Садо. «Вещь недорогая, но пусть что-то останется вам за услуги. «Мне больше уже ничего не понадобится». Она поднялась, готовая последовать за Убатаке, однако на этот раз Садой изловчился и, схватив ее за волосы, опрокинул навзничь. «Ах ты, мерзавка! Думаешь, я дам тебе умереть? Ты слишком дорого стоишь». Садо Дзира плотно связал ее морским канатом и стал грести дальше на север. Тем временем дети не переставали звать мать, а Миядзаки Сабура упорно держал курс на юг. «Хватит орать, вас услышат разве что рыбы на дне. Дамочки же, поди уже на острове Садо, гоняют там птиц с полей». Прижавшись друг к другу, Андзю и Дзусио безутешно плакали. Они лишились дома, скитались по дорогам, но рядом с матерью они чувствовали себя защищенными от невзгод. И вот сейчас на них обрушилось непоправимое горе. Дети пребывали в полной растерянности, хотя вряд ли сознавали, что отныне вся их жизнь окончательно рухнула. В полдень Миядзаки вытащил рисовые колобки и принялся за еду. Дал по штуке андзю и дзусио. Дети держали в руках колобки, смотрели друг на друга и по-прежнему заливались слезами. Так со слезами на глазах и заснули. Миядзаки прикрыл их рогожей. Много рассветов и закатов встретили они в пути. Побывали в разных местах. «Эттю», «Ното», «Этидзен», «Вакаса». Всюду Миядзаки пытался их продать, но покупателей не находилось. Уж слишком слабыми и тщедушными были дети. Однажды подвернулся какой-то покупатель, но они с Миядзаки не сошлись в цене. Миядзаки изрядно надоело мотаться со своим товаром, и он срывал злость на детях. «Да перестаньте вы, наконец, реветь!» — кричал он, а порой даже и поколачивал бедняжек. Вдоволь намотавшись по побережью, Миидзаки остановился наконец в бухте Юра провинции Танго. Рядом в селении Исиура жил знаменитый на всю округу богач, которого все называли «хозяин Сансё». Его владения были несметны. На полях выращивали рис и пшеницу, в горах охотились на зверя, в море ловили рыбу. Здесь разводили шелковичных червей и ткали ткани, а ремесленники изготовляли самые разнообразные предметы из металла дерева и глины Сансё покупал любых работников всех подряд без разбора. когда Миядзаки нигде не удавалось сбыть свой товар, он привозил его сюда. прямо на берегу человек хозяина Сансё моментально купил у него детей за семь каммон. спрятав деньги за пазуху медзаки сабура, вздохнул с облегчением, наконец-то избавился и, не теряя времени, отправился в кабак. Большой дом хозяина покоился на толстых сваях, не взять человеку в обхват. Посреди просторной залы пылал очаг с древесным углем. Хозяин Сансё восседал у огня на трех положенных одна на другую подушках. По бокам у него, словно стражи, сидели сыновья Дзиро и Сабуро. Всего у Сансё было три сына, но старший Таро в 16 лет ушел из дома, после того, как у него на глазах отец собственноручно клеймил беглых рабов каленым железом. Это было 19 лет назад, и все эти долгие годы о сыне не было ни слуху, ни духу. Надсмотрщик привел Анзю и Дзусио к хозяину Сансё, велел поклониться. Дети будто бы и не слышали приказания, они с удивлением разглядывали хозяина. В нынешнем году ему стукнуло 60, широкий лоб, тяжелый подбородок, волосы на голове и борода изрядно тронуты сединой, лицо красное, словно выкрашенное киноварью. Дети не то чтобы испугались его, просто они никогда не видели ничего подобного. «Вот это и есть твое новое приобретение?» — спросил хозяин. Хлипкие какие-то, бледные, так и светятся насквозь. Просто не представляю себе, какая от них может быть польза. — Обрати внимание, отец! — вступил в разговор младший сын хозяина Сабуру. Им велели поклониться, а они и не подумали. Как зовут, не говорят. От горшка два вершка, а упрямство хоть отбавляй. Мальчишку надо определить на хворост, а ее — на соляные промыслы. Надсмотрщик не приминул поддакнуть. Действительно, имен своих они не назвали. Хозяин засмеялся. Глупые еще. Назовем их сами. Девочка пусть будет Синабугуса, а мальчик — Васурагуса. Оба прозвища даны по названию растений. Синабугуса означает папоротник, Васурагуса — ландыш. Синабугусу Пошлем черпать из моря соленую воду. Три бочонка в день. А вас урагуса пусть отправляется в горы. Будет там рубить хворост по три визанки в день. Задание легкое с учетом их слабости. Ты слишком добрый, отец. Заметил Сабура и, обращаясь к надсмотрщику, приказал. Уведи их и выдай все необходимое для работы. Надсмотрщик... отвел детей в лачугу, где обычно селили новичков. Анзион дал бочонок и черпак, Дзусио — резак и корзину, и, кроме того, каждому по коробочке, с которыми они должны ходить за едой. Лачуга стояла на отшибе в стороне от других строений. В ней не было ни света, ни отопления. И постели тоже никакой не было. Единственное же одеяло оказалось таким грязным, что его было страшно взять в руки. Дзусио удалось отыскать рогожку возле хижины. Дети укрылись ею, как тогда в лодке, и заснули друг подле друга. На утро Дзусио взял коробочки и, следуя указанию надсмотрщика, отправился на кухню за едой. На крышах, на рассыпанной по земле соломе, лежал иний. Коридор, ведущий к кухне, был уже битком набит народом. оказывается мужчинам и женщинам пищу раздавали в разных местах дзуси уже этого не знал поэтому его отругали и велели впредь каждому являться самому но на сей раз все таки отпустили две порции рису и кипяток рис оказался сваренным с солью за завтраком брат и сестра обсудили свое положение и решили раз уж попали в неволю надо покориться судьбе и пошли Анзю черпать воду, а Дзусио рубить хворост. Брат и сестра вместе дошли до ворот в ограде, окружавшие усадьбу Сансё, а затем разошлись в разные стороны. Дзусио было велено рубить хворост в отрогах горы Юра. Он обогнул сизые скалы и вышел к участку, поросшему смешанным лесом. Огляделся по сторонам. Поблизости не было ни души. А как приступить к делу, он не знал. Сел он на землю, усыпанную покрытой инием листвой, пригорюнился. Потом заставил себя подняться, срубил кое-как несколько веток и поранил палец. Снова присел. Холод пронизывал его до костей. При мысли, что сестре на морском ветру верно еще холоднее, он содрогнулся от ужаса и горько заплакал. Когда солнце поднялось уже высоко, на горной тропе показался еще один дровосек с вязанкой за спиной. «Ты тоже работаешь на хозяина, Сансё?» — спросил он Дзусио. «Сколько же ты успеешь за день?» «Мне велено нарубить три вязанки, но у меня ничего не получается», — честно признался Дзусио. «Если требуется три, то две лучше заготовить до обеда. Давай я тебе подсоблю». Дровосек сбросил свою ношу и сноровисто нарубил целую охапку. Дзусио воспрянул духом, и потом уже в течение дня Хоть и не без труда, все-таки осилил еще две вязанки. Что касается Андзю, то она пошла, как ей было велено, вдоль реки на север и спустилась к морю, где работали черпальщицы. Собравшись с духом, она опустила черпак в воду, но не удержала. Его подхватило волной и понесло прочь. К счастью, работавшая по соседству девушка ловко поймала его. Так у тебя ничего не выйдет, сказала она, подойдя к Андзю. Посмотри, как надо с ним управляться. Берешь ковш в правую руку, а бочонок держишь вот так в левой И она быстро начерпала целую меру. Спасибо тебе, сказала Андзю. Теперь я наверное справлюсь и сама. Так началась ее работа на соляных промыслах. Девушке понравилась простодушная Андзю. В полдень они вместе перекусили, рассказали друг другу о себе, и поклялись быть как сестры. Девушку звали Исыно Кахаги. Она попала сюда из фута Мигауры. К концу дня Андзю сдала положенные три меры соленой воды, от Зусио три вязанки хвороста. Обоих выручила людская доброта. День за днем сестра черпала воду, брат рубил хворост. Оба постоянно думали друг о друге и с нетерпением ждали вечера. Сидя в потьмах в своей холодной лачуге, они вспоминали отца, который теперь где-то в Цукуси, и маму, которую разлучили с ними и увезли на остров. Вспоминали и горько плакали. Так прошло десять дней, а на одиннадцатой им велели освободить лачугу. Бедняги должны были поселиться отдельно. Андзю в женском бараке, Дзусио в мужском. Однако дети воспротивились и заявили, что скорее умрут, чем расстанутся. Надсмотрщику ничего не оставалось, как доложить хозяину, и тот вспылил. «Это еще что за новости? Переселите, точка!» Надсмотрщик отправился было выполнять указания хозяина, но Дзира остановил его. «Отец, конечно, прав. Нужно бы их расселить. Только с этих дурней все может статься. Неравен час наложит на себя руки». Конечно, проку от них мало, но все же терять рабочую силу жаль. Я постараюсь как-нибудь это дело уладить. Ну, так и быть. Делай, как знаешь», — согласился Сансё. «Лишь бы не остаться в накладе». Дзира велел соорудить у третьей калитки лачушку, куда и поселил брата с сестрой. Однажды вечером дети, как обычно, говорили о родителях, а проходивший мимо Дзира, он имел обыкновение прогуливаться по усадьбе Проверять, не нарушается ли установленный порядок в сохранности ли хозяйское добро, не притесняют ли сильные и слабых, услышал их разговор и заглянул к ним в лачугу. Ваша тоска по родителям понятна, но остров Садо далеко, а Цукуси еще дальше. Такие путешествия не для малолеток. Вот станете взрослыми, тогда и отыщете отца с матерью. Прошло некоторое время. И снова в один из вечеров, когда они по обыкновению предавались воспоминаниям о родителях, их разговор был услышан на сей раз Сабура. Он бродил по окрестностям с луком и стрелами в поисках дичи. В тот вечер дети обдумывали, с чего им начать поиски родителей, и Сабура появился как раз в тот момент, когда Андзю говорила «Пока мы станем взрослыми и сможем одни пуститься в дальний путь, пройдет несколько лет». «Надо что-нибудь придумать сейчас. Но вдвоем отсюда не убежать, это ясно. Уходить надо тебе одному и пробираться в Цукуси. Разыщешь там отца, спросишь у него, что нам делать дальше. А потом отправишься на остров-садо искать маму. Обо мне не беспокойся». Сабура, вне себя от гнева, как был с луком и стрелами, ворвался в лачугу. «Значит, надумали бежать? Но знаете, у нас существует закон. Беглецов клеймят каленым железом. а оно кусается больно. Дети побелели от страха. «Да мы просто так болтаем!» Стала оправдываться Аньдзю. «Разве, братик, может один пуститься в такой дальний путь? Мы тоскуем по отцу с мамой, вот и тешим себя всякими небылицами. Раньше мы говорили друг другу, давай превратимся в птиц и полетим искать родителей. Вот так каждый день и придумывали что-нибудь новенькое. Сестра говорит правду. Живо подхватил Дзусио». мы скучаем, вот утешаемся разными мечтами». Сабура грозно посмотрел на них и изрек. «Ладно, будем считать, что это мечты, но запомните, я слышал, о чем вы говорили. Страшные кошмары мучили в ту ночь детей. Не успели они заснуть, как им привиделся сон, будто сначала они услышали неясный шум, а потом в тусклом свете коптилки увидели стоящего возле них Сабура». Он грубо схватил их за руки, поволок во двор и дальше по устланной досками дороге, по которой они шли в тот первый день к хозяину. И будто так же светила луна, и как тогда они поднялись на три ступеньки, пошли по галерее. Потом они долго-долго ходили по каким-то длинным коридорам и, наконец, оказались в огромной зале, битком набитой незнакомым людом. Сабура схватил их и повел очагу с пылающими углями. Дети молили Сабура о пощаде, но тот оставался глух к их мольбам. У пылающего очага, как и в тот день, на подушках восседал хозяин Сансё. Огненные блики падали на его багровое лицо, и, казалось, весь он был объят пламенем. Тут Сабура вытащил из очага щипцы и держал их, пока раскаленное добила железо не начало чернеть. Тогда он притянул к себе андзю и хотел выжечь ей на лице клеймо. Дзусио тем временем пытался вырваться из рук Сабура, и тот, бросив его на пол, прижал коленом. Теперь Сабура удается изловчиться. Он выжигает щипцами на лбу Анзю крест. От ее душераздирающего крика содрогаются стены залы. Потом наступает черед Дзусио. Сабура выжигает и у него на лбу крест. Затем рыдающих детей Сабура сгребает в охапку, выводит из дома и, стоя на верхней ступеньке лестницы, изо всех сил бросает на мерзлую землю. От боли и пережитого ужаса они теряют сознание. Потом каким-то неведомым образом, как бывает только во сне, они оказываются снова в своей хибарке и без сил валятся в постели. И вдруг до Андзю доносится голос Дзусио. «Сестрица, где у нас образ дзидзо самый?» Андзю поднимается, отыскивает свой нательный мешочек. Развязав дрожащими руками шнурок, она достает амулет и кладет его к изголовью. Брат и сестра опускаются перед ним на колени, и сразу же боль в голове понемногу стихает. Они проводят ладонями по лбу, к своему удивлению никаких следов от раскаленного железа они не обнаруживают и пробуждаются. Стали сестра с братом наперебой рассказывать друг другу свои сны. Оказалось, в ту ночь, Им привиделось одно и то же. Теперь уже на иву Андзю достала свой амулет, и они преклонили колено. На образе Дзизо Самы, по обе стороны от священной точки между бровями они увидели два крестообразных шрама, которых прежде там не было. С той поры, как Сабура подслушал разговор детей и им привиделся такой страшный сон, Андзю заметно переменилась. На лбу у нее залегла морщина. Взгляд сделался каким-то отрешенным. Она ходила мрачная и почти ни с кем не разговаривала. Прежде бывало, возвращаясь с соляного промысла, она с нетерпением поджидала брата. Их беседам не было конца. Теперь же в Лачуге воцарилось молчание. Дзусио недоумевал. «Что с тобой, сестрица?» «Ничего, все в порядке», — отвечала та с вымученной улыбкой. Внешне, как будто бы все оставалось по-прежнему, Но Дзюсио, привыкший всегда находить в сестре утешение, чувствовал происшедшую в ней перемену. Теперь ему не с кем было поделиться своими сомнениями. Он пребывал в постоянной тревоге. Между тем близился конец года, часто шел снег, а поэтому вся работа переместилась под крыши. Андзю прила пряжу, дзусио колотил солому. Работа Дзусио особых навыков не требовала не то что о Андзю. Вечерами К ним частенько наведывалась Кахаги, чтобы помочь Андзю. Переменившаяся не только к брату, Андзю из Кахаги почти все время молчала, а порой встречала подругу и вовсе неприветливо. Но та словно бы ничего не замечала и продолжала относиться к Андзю с прежней симпатией. Усадьбу хозяина Сансё украсили новогодние сосны. Особой пышностью празднование Нового года в здешних местах не отличалось. Женщины и дети, домочадцы хозяина Сансё, почти никогда не появлялись на людях. Большую часть жизни они пребывали во внутренних покоях. Словом, новогоднего оживления не ощущалось. Лишь веселились в своих жилищах подвыпившие работники. В обычное время малейшее веселье тотчас пресекалось, но по случаю праздника контроль за порядком был ослаблен. В результате порой возникали даже кровавые стычки, Но ну и они в такое время сходили с рук. Случались даже убийства. С приходом Кахаги мрачное жилище сестры и брата на время озарялось светом, становилось немного веселее. Иногда даже на лице Андзю проглядывала слабая улыбка. Миновали три праздничных дня, и вновь закипела работа. Андзю прила пряжу, Дзусио колотил солому. Уже приноровившиеся к прялке Андзю вполне справлялась без посторонней помощи. Монотонное жужжание прялки, как будто действовало на нее успокаивающе. Но кахаги приходило по-прежнему, что особенно радовало Дзусио, так как в последнее время никакой разговор с сестрой не клеился. День ото дня становилось теплее, кое-где появилась свежая травка. Однажды было объявлено, что отныне все работы переносятся на свежий воздух. В связи с этим Дзира обходил усадьбу. Заглянул он и в лачугу, где жили сестра с братом. «Ну как? Вы готовы к делу?» Надсмотрщик говорит, что много больных. Вот я и хожу, сам проверяю». Дзусио собрался было ответить, но Андзю его опередила. «У меня большая просьба. Хотелось бы работать вместе с братом. Окажите милость. Разрешите мне тоже рубить хворост». Обычно бледная Андзю порозовела, В глазах у нее появился блеск. Дзусио не переставал удивляться. Почему же сестра никогда не говорила ему ничего подобного? «Разрешите работать в горах, пожалуйста. Очень прошу», — умоляла Анзю. Дзира был озадачен. Как ему поступить? Ведь отец всегда сам определяет, кого поставить на какую работу. Но Синабугуса так просит, так просит. Рискну-ка сам решить. «Ладно», — сказал он, — «не страдай». Переведем тебя на хворост. Я рад, что вы благополучно перезимовали». Как только ушел Дзира, Дзусио подскочил к сестре. «Как хорошо, что мы будем теперь вместе. Почему же ты раньше мне ничего не говорила?» Я придумала это сию минуту, когда он пришел. «Как странно!» — задумчиво проговорил Дзусио. Вскоре явился надзиратель и, передавая Андзю Ризак и Корзину, сказал. «Синабугу Сасан...» «Отныне ты будешь рубить хворост. Вот тебе новое снаряжение. А черпак и бочонок я заберу». «Спасибо вам», — сказала Андзю. «Извините, что причинила вам хлопоты». Надсмотрщик взял черпак и бочонок, однако уходить не спешил. Его озабоченная улыбка свидетельствовала о том, что он желает еще что-то выяснить. Приказы семейства Сансё были для него подобны воле самих богов. Они исполнялись им безоговорочно, даже если были жестоки и безжалостны. По натуре же он был человек мягкий и предпочитал, чтобы все шло гладко и никто не обижался. Озабоченная улыбка сейчас означала, что ему предстоит нечто неприятное. Тут вот еще что. Начал он слегка неуверенно. Господин Дзира просил хозяина отрядить тебя на дрова, а господин Сабура при этом заметил. Раз, мол, на дрова, значит, надо числить ее среди мальчиков. Хозяин рассмеялся и приказал «остричь тебе волосы». Дзусио забеспокоился. На глаза у него навернулись слезы. Андзю же, казалось, это нисколько не огорчило. «Правильно, режьте мне волосы, вот хоть этим резаком». И она подставила голову. В мгновение ока она лишилась своих длинных блестящих волос. На утро С корзинами за спиной и резаками у пояса дети вышли из дома. С тех пор, как они оказались в хозяйстве сансьо, им впервые довелось шагать рядом, взявшись за руки. Дзусио не понимал замысла сестры, но заподозрил что-то неладное. Он еще накануне допытывался, что заставило ее пойти на этот шаг, но та словно бы не понимала, о чем ее спрашивают. Когда они пришли к подножью гор, Дзусио не выдержал. Вот мы вместе. Я держу тебя за руку. Казалось бы, надо радоваться, но на душе у меня неспокойно. И это твоя изуродованная голова. Что ты задумала? Почему от меня скрываешь? Скажи же, в чем дело?» Анзю, как и вчера, выглядела успокоенной. Ее большие глаза сияли. Она ничего не ответила, лишь крепче сжала его руку. У подножья горы было болото, обрамленное сухим прошлогодним камышом. На обочине дороги среди жухлой травы уже проглядывали зеленые ростки. Брат с сестрой обогнули болото справа и стали подниматься по горной тропинке вверх. Вскоре они набрели на родничок, и подходящие от него тропинки зашагали дальше. Солнце освещало отвесные скалы, в их расщелинах Андзю приметила цветущие фиалки. — Смотри, уже весна! — Дзюсио молча кивнул. Замкнутость сестры обижала его. Все его вопросы оставались без ответа. Наконец, они дошли до площадки, где он работал прошлой осенью. «Давай рубить здесь», — сказал Дзусио, но Андзю продолжала подниматься выше, и волей-неволей ему пришлось следовать за сестрой. Они шли довольно долго по крутым склонам, густо поросшим лесом. Наконец, Андзю остановилась на вершине горы, откуда открывался широкий обзор местности. А вот и река Окума, впадающая в бухту Юра. На противоположном ее берегу, на горе Накаяма, среди деревьев виднеется храм. «Дзусио, взгляни туда. Знаю, что ты сердишься на меня. Считаешь, что я что-то скрываю от тебя. Сейчас ты все поймешь. Только слушай меня внимательно. Никакого хвороста мы рубить не будем». Кахаги подробно описала мне весь путь до своего дома в провинции Исе. Зато и вон горой Накаяма совсем близко будет столичный город Киота. Сразу до Цукуси отсюда не добраться, равно как и до острова Садо, но в столицу попасть можно. Когда мы отправились в Цукуси с мамой, нам не повезло. Мы попали в руки злодеев. Может быть, к тебе судьба будет более милостивой и убережет от всяких напастей. Наберись духу и уходи. Курс держи на Киото. С Божьей помощью ты встретишь добрых людей». Они помогут добраться до Цукуси и разыскать отца. Потом ты найдешь и маму. Резак с корзиной оставь. Возьми с собой только коробочку риса». Дзусио слушал сестру, заливаясь слезами. «А как же ты, Андзю? Обо мне не беспокойся. Считай, что я всегда с тобой рядом. Когда отыщешь отца с мамой, вернешься за мной. Если я убегу, тебя могут жестоко наказать». Дзусио вспомнил страшный сон, который привиделся им обоим. «Как-нибудь обойдется. Не думай об этом. Не станут же они убивать работницу, за которую плачены деньги. В крайнем случае меня могут заставить работать за двоих. Ну что же, на той делянке, где ты работал в прошлом году, можно нарубить много хвороста. Не получится шесть вязанок, получится четыре или пять. Сейчас пойдем туда, оставим резаки с корзинами, а потом я провожу тебя. И она пошла. Дзусио ничего не оставалось, как последовать за ней, ведь Андзю исполнилось уже пятнадцать, а ему только тринадцать. Она была старшей, и противиться ее воле он не смел. На делянке, где они оставили свои корзины и резаки, Андзю достала из-за пазухи амулет и, передавая его брату, сказала, «Ты знаешь, как я им дорожу». Храни же его до нашей встречи, как и свой верный меч. А как же ты без него, Андзю? Тебе он нужнее. В дороге путника подстерегает много опасностей. За тобой сразу же отправят погоню. Поэтому будь осторожен, старайся не привлекать к себе внимания. А чтобы не заблудиться, придерживайся реки. Мы с тобой ее видели сверху. Дойдешь до Ваэ и переправишься на тот берег. Там, до Накаямы, уже рукой подать. а когда придешь к храму, попросишь там убежища. Ты думаешь, настоятель меня пустит? Надеюсь, он спрячет тебя. Твой план, кажется, подсказали сами боги. Я исполню все, как ты велишь. Молодец, ты меня понял. бонзы изъявит милость и укроет тебя в храме. Я тоже начинаю в это верить. Доберусь до столицы, потом отыщу отца с мамой и вернусь за тобой. Глаза Дзусио, как и у сестры, засветились надеждой. «Не будем медлить. Я провожу тебя». Они бодро зашагали вперед. Твердая уверенность Андзю в успешном осуществлении задуманного передалась и Дзусио. Проходя мимо родника, Андзю достала деревянную чашку и зачерпнула прохладной водицы. «Давай разопьем прощальную чашу», — сказала она, сделала глоток и передала чашку брату. Дзусио выпил до дна. «Береги себя, сестра, а я доберусь до Накаямы так, что меня никто не увидит». Дзусио одним махом спрыгнул с тропинки на дорогу и зашагал по краю болота к реке Окумо. Андзюжа осталась стоять у родника и неотрывно смотрела ему вслед. Он то исчезал в густых зарослях сосен, то показывался вновь, и постепенно его фигурка становилась все меньше и меньше. Солнце приближалось к зениту, Но она не пошла больше в горы. К счастью, вокруг не было ни души, и никто не видел ее, пребывающей в праздности. Позже поисковый отряд, посланный хозяином сансё, обнаружил на краю болота маленькое отзори, принадлежавшее Андзю. В полночь у главных ворот храма Кокабудзи Буддийский мужской монастырь в 13-м году эры Темпе 741 год император Сёму Тенна Повелел построить такие храмы-монастыри в каждой провинции Японии. В Накаяме появились люди с факелами, предводительствуемые сыном хозяина Сансё Сабура, вооруженным алибардой с белой рукояткой. «Я прибыл из Исиуры, из дома хозяина Сансё», — громко возгласил он. «От нас убежал один работник. Укрыться, кроме как в вашем храме, ему негде. Просим вернуть нам беглеца». «Верните, верните!» — вторили люди с факелами. От ворот к главному зданию пролегала дорожка, мощенная каменными плитами. Справа во всю ее длину теснились подручные собура, потрясая горящими факелами. Разбуженные шумом, несколько монахов, живущих на территории храма, покинули свои кельи и вышли узнать, что случилось. Большинство монахов полагало, что во избежание неприятностей ворота вообще лучше не открывать. Отворить их распорядился старший бонза Дон Мео Риси. Риси — третий по важности монашеский чин в системе буддийских монастырей, наставник аскетов. Само же здание храма, перед которым буйствовал Сабура, оставалось на запоре, а внутри его царила полная тишина. Подойдя к храму вплотную, Сабура продолжал повторять свое требование. Его свита вела себя вызывающе, бесцеремонно требовала встречи с настоятелем и отпускала ехидные замечания. Вдруг двери храма тихо отворились. На пороге появился сам Дон Мёриси в простой монашеской рясе без всяких регалий. Это был крепкий, рослый человек с твердым лицом и черными еще бровями. Ему совсем недавно исполнилось пятьдесят. Настоятель заговорил тихим голосом. Сам его облик подействовал на людей Сабура завораживающе. Они мгновенно смолкли, так что тихий, спокойный голос был слышен всем. «Итак, вы ищете беглеца. Да будет вам известно, что никому не дозволено ночевать в храме. Мне же ничего не ведомо о беглеце. Значит, его здесь нет. Теперь я скажу вам вот что. Вы явились сюда среди ночи с оружием в руках, и потребовали открыть ворота. Мы открыли, полагая, что на нашу страну совершено нашествие или случился бунт. Оказывается, вы ищете сбежавшего работника. Да будет вам известно, что наш монастырь основан по высочайшему велению государя, о чем извещает висящая у входа в храм табличка с собственноручной высочайшей подписью. А в семиярусной пагоде хранится написанная императором «Золотая грамота». каллиграфическая надпись с золоченой краской, исполненная государем собственноручно. Тех, кто осмеливается устраивать беспорядки в подобном месте, правитель провинции жестоко карает. А если об этом станет известно в нашем головном храме Тодайдзи, то могут вмешаться и столичные власти. Мой вам совет, побыстрее удаляйтесь отсюда. Я не устрашаю вас, но говорю все это для вашего же блага. и двери снова неслышно закрылись. Сабура вне себя от бешенства некоторое время продолжал взирать на дверь, только что захлопнувшуюся перед самым его носом, однако врываться в храм силой все-таки не посмел. Его подручные стали перешептываться между собой, их шепот был подобен шелесту древесной листвы на ветру. Неожиданно невесть откуда послышался голос. «А не мальчишку ли вы разыскиваете лет двенадцати?» «Такого я видал». Сабура в изумлении оглянулся. Перед ним был пожилой человек, примерно в возрасте его отца, смотритель храмовой звонницы. Мальчишку я приметил днем с колокольной башни. Он прошел вдоль нашей ограды в южном направлении. Вид у него довольно чедушный но шагал бодро. «Теперь уж поди далеко». «Это он самый. Далеко ли может уйти за полдня мальчишка? За мной!» — крикнул Сабура. Вереница горящих факелов потянулась из ворот храма и двинулась на юг. Старец на колокольне так рассмеялся, глядя им вслед, что задремавшее было в соседней роще стая ворон, испуганно взмыла в небо. На другой день из храма Кокабудзи был послан в Исиуру человек с поручением разузнать, что сталось с Сандзю. Он сообщил, что она утопилась. Человек же, посланный на юг, доложил, что Сабура со своей командой проследовал до Танабе, откуда вернулся в Освояси. Во второй декаде месяца из храма в сторону Танабе отправился Данмё Риси. Он взял с собой металлический сосуд для сбора подаяний и посох толщиной в руку. За ним следовал Дзусио, одетый и обритый, как буддийский монах. Днем, пока было светло, они шли, На ночлег же останавливались в попутных храмах. Когда они дошли до Ямасира, в Сюдзякуно, настоятель распрощался с Дзусио, а сам задержался в обители Гонгэндо. «Храни амулет, и ты получишь весть о родителях», сказал настоятель, и Дзусио подумал. «Так же меня наставляла и покойная сестра». Дзусио добрался до столицы. Обличий буддийского монаха, позволило ему заночевать в храме Киомидзу, что на склоне горы Хигасиямы. Храм Киомидзу, или храм чистой воды, в Киото расположен на восточной окраине города на высоком холме. Впервые построен в VIII веке. Его нынешняя постройка относится к XVII веку. Храм Киомидзу принадлежит буддийской секте Хосо. Когда наутро он проснулся в приюте для паломников, Первый, кого он увидел, был пожилой мужчина в головном уборе аристократа. «Скажи, кто ты?» – спросил мужчина. «Если при тебе есть какая-нибудь заветная вещица, покажи мне. Я, придворный советник Мородзане, пришел помолиться о здравии моей бедной дочери». Аристократ Фудзивара Но Мородзане, 1041 1101 служил в Киото при двух императорах. Сиракави и Харикави. Мы добрались до Этиго и там попали в руки злодеев. Во сне мне явилось знамение: найти отрока спящего у левой переборки и помолиться перед его чудесным амулетом. И вот я здесь, чтобы встретиться с тобой. Расскажи мне, из какой ты семьи и покажи заветный знак. Имя моего отца Мацунадзё Масаудзи. — отвечал Дзусио. Вскоре после моего появления на свет он отправился в храм Анракудзи, что в Цукуси, и не вернулся. Матушка со мной и с трехлетней сестрой переехала в уезд Синабу, провинции Ивасира, где мы и жили до того дня, когда матушка решилась отправиться вместе с нами на поиски отца. Мы добрались до Этиго, и там попали в руки злодеев. Матушку продали на остров Садо, Нас же с сестрой, хозяину Сансё в Исиуре Сестрица там и скончалась. А у меня остался вот этот амулет. И Дзусио достал изваяние Дзидзо Самы. Мурадзаны взял амулет, приложил его к лбу и поклонился. Потом стал с благоговением его рассматривать. Об этом талисмане я наслышан давно. Золотой Будда Дзидзо, хранитель света. Некогда его привезли из Кудары. Японское название древнекорейского государства Пэкчо, 364-660 годы, находилось на юге корейского полуострова, поддерживало разносторонние связи с Японией. Через Кудару на японские острова пришел буддизм. Он считался покровителем принца Таками. Внук императора Каму жил в начале периода Хэйан 794 1185 -й. Его потомки составили род Тайра, Хейка, один из четырех наиболее могущественных родов наряду с Минамото, Фудзивара и Татибана. Наибольшего подъема род достиг при тайре ее море. Далее, после пятилетней борьбы, он был побежден родом Минамото, глава которого Йоритома установил свое правление. Камакурский Сёгунат. Обладание им свидетельствует о твоей принадлежности к знатному роду. В начале годов Эйхо, когда на троне находился император из Иссенто, некто по имени Тайрано Масаудзи был понижен в должности и сослан в Цукуси за причастность к провинности своего сюзерена. Нет никакого сомнения, это был твой отец. Если в дальнейшем ты пожелаешь жить в миру, тебе полагается должность высокого ранга. «Пока же, прошу пожаловать гостям в мой дом». Так его советник Морадзане называл дочерью, в действительности приходилась племянницей его жене и прислуживала государю. Долгое время она болела, и только молитва перед талисманом Дзусио послужила ее мгновенному исцелению. Морадзане помог Дзусио сложить с себя монашеский обед и собственноручно надел ему головной убор на церемонии по случаю совершеннолетия. Туда, где отбывал ссылку отец Дзусио, Масаудзи, он направил бумагу об амнистии и послал гонца узнать о его здравии. Однако, пока гонец добирался, Масаудзи переселился в мир иной. Дзусио, теперь принявший взрослое имя Масамити, при известии об отце глубоко опечалился. По случаю совершеннолетия Гэмпуку мальчику меняли прическу и одежду. его венчали особым головным убором, тогда же давалось и новое имя. Церемония Гэмпуку прослеживается, начиная с VII века и вплоть до конца периода Токугава – 1600-1868. Точный возраст совершеннолетия не был определен, он колебался в диапазоне от 10 до 16 лет. В древности – исходили даже из роста, по достижении 136 сантиметров. После церемонии мальчик считался взрослым, получал право участвовать в религиозных церемониях и жениться. Осенью того же года Масамити назначили правителем провинции Танго. Эта должность считалась весьма почетной и к тому же не требовала отъезда в провинцию. Текущие дела на месте поручались служилому человеку. Первое, что сделал Масамити, это строжайше запретил по всей провинции Танго куплю-продажу людей. Хозяина Сансё обязал освободить всех подневольных, а добровольно оставшимся у него на службе платить деньги. Семья Сансё опасалась разорения, но труд свободных земледельцев и мастеровых оказался производительней прежнего, так что хозяйство продолжало процветать. Бонзу Данмёриси, который так выручил теперешнего правителя, он повысил в ранге. Кахаги, подруга Андзю, получила возможность вернуться на родину. В память Андзю был отслужен за упокоенный молебен. На том месте, где она утопилась, построили женскую обитель. Уладив все эти дела в обверенной ему провинции, Масамитии спросил отпуск и отправился на остров Садо. Управление островом располагалась в городке Савата. Не раскрывая своего имени и звания, Масамити обратился туда. Однако выяснить местонахождение матери ему не удалось. Однажды, раздумывая, что предпринять дальше, Масамити вышел из гостиницы и побрел, куда глаза глядят. Миновав жилые кварталы, он оказался на дороге, пролегающей через поле. Безоблачное небо ярко сияло в лучах солнца, а на душе у Масамити был мрак. Почему же он никак не может отыскать матушкиных следов? Видно, отвернулись от него боги за то, что он полагается на чиновников, вместо того, чтобы искать самому. Проходя мимо большого крестьянского дома за редкой оградой, он увидел женщину в лохмотьях, которая длинным прутом отгоняла назойливых воробьев, клевавших рассыпанное для просушки зерно. Женщина чуть слышно напевала какую-то песенку. Что-то заставило Масамити подойти поближе к ограде и получше взглянуть на женщину. На неприбранных волосах женщины лежал толстый слой пыли, и, судя по всему, она была слепа. Масамити пронзила острое чувство жалости. Когда же прислушавшись, он различил произносимые ею слова, его охватила нервная дрожь, по лицу потекли слезы. А женщина между тем повторяла и повторяла. «Андзю, где ты?» — нет ответа. «Милый Дзусио, где ты, где ты, птенчики? Далек ваш путь. Встречу ли вас когда-нибудь?» Масамити замер, пораженный услышанным. Его обдало жаром, и только невероятным усилием воли ему удалось сдержать рвавшийся из души крик. Не видя ничего перед собой, сокрушая ограду, он бросился к женщине и опустился перед ней на колени. Достал заветный талисман, приложил его к колбу. Женщина почувствовала присутствие какого-то человека и умолкла. Она обратила свои незрячие глаза к Дзусио, и, увлажненные слезами, они начали раскрываться, как раскрываются во время прилива засохшие морские раковины. «Дзусио!» — закричала она. И они кинулись друг к другу, в объятия.